Глава 3. Прямо с занятия меня вызвали к командиру роты. Я взбледнул с лица и попёрся к нему под чутким руководством синего. Ничего страшного не случилось. Ротный направил меня на какую-то дополнительную комиссию. Какой-то флотский дядька, очень знакомый на лицо, в погонах капитана третьего ранга для начала полюбопытствовал, знаю ли я, какие иностранные языки. Задал пару вопросов на английском. Услышав мой ответ, он хмыкнул и пробормотал себе под нос. Калифорнийский акцент, однако. Потом Кап-3 поинтересовался, как я отношусь к прыжкам с парашютом. Не боюсь ли. Я сказал, что в моей учебно-послужной карте должна быть парашютная книжка. После непродолжительных поисков ее вытащили на свет божий. 62 прыжка. Вполне нормально. Вы где прыгали, товарищ матрос? В, ДСА, «В товарищ капитан третьего ранга. Теперь насчет водолазных спусков. У меня дома Акваланг Украина есть. Сам обслуживаю и заправляю. Погружение на речке Северский Донец глубиной до 10 метров». «С чего ты решил, что меня интересуют спуски?» — осведомился Флотский со знакомым лицом. «Хотя бы потому, что вы служите в разведке». Мой ротный и этот офицер недоуменно переглянулись. «Товарищ капитан третьего ранга, вы меня, наверное, не узнали. Вы еще на Черном море служили. В гости к моему отцу заходили. В научно-исследовательскую группу флота». «Ёп!» — воскликнул капитан третьего ранга Чернокутский. «Вот цена «А я смотрю и думаю, на кого ты похож?» «Ты что тут делаешь?» Я скромно промолчал. Вопрос о моем переводе к другому месту службы в течение нескольких недель после принятия присяги Дальше уже решался без меня. Услышав о моем переводе, Хромов сперва заскучал, потом довольно крякнул и заявил, «Каких кадров не для себя растим! Будешь ты теперь не морским пехотинцем, а водолазом! Крепись! Там у них такая жопа!» Оставшиеся недели в учебке со мной носились как списанной торбой – Особисто оформлял на меня какие-то бумаги, и я с Синельниковым ездил во флотский госпиталь на медкомиссию. При этом меня начали гонять еще больше. Бега не убавилась, а прибыла. Теперь вся рота бегала с нагруженными вещмешками. После занятий я шел в класс инженерной подготовки и там занимался с прапорщиком-инструктором, разбирал и устанавливал макеты мин, изготавливал сосредоточенные заряды и исчеркал всю школьную доску формулами для подрыва. Ни одну из них прапорщик не разрешил мне записывать в тетрадку, приходилось все заучивать. Все эти плотности сухого дерева, сырого бетона, железа, контактные и бесконтактные заряды так плотно засели в голове, что даже потом, спустя годы, я абсолютно не напрягаясь, извлекал их оттуда. Откуда-то приезжала худосочная тетенька весьма преклонных лет и занималась со мной индивидуально английским языком, в основном разговорной практикой. Из-за стараний матушки я и так довольно неплохо владел ею. Эта дама тоже заявляла, что у меня английский американского типа с калифорнийским акцентом. Синельников даже немного мне завидовал. «Конечно, у них там и полная жопа, и гоняют не по-детски. Но будь я молодым, как ты, не раздумывал бы. Подготовочка у них, дай бог. В лесу выбрасывают на выживание с одним ножиком. Они там то к оружеру, то на кос охотятся. На боевое дежурство в загранку мотаются. Звери короче. Так что ты там хвост пистолетом держи. Не припозори нас». Поэтому, чтобы нас не припозорить, меня отдельно от всех стали гонять еще и в полном комплекте химзащиты. Старшина залез в баталерку, она же коптерка, вытащил откуда-то из недр огромное резиновое рюкзачище с клапанами для спуска воздуха и торжественно вручил мне. «Будущему водолазу от командного состава роты!» провозгласил он под тихий смех моих сослуживцев. «Эта штуковина под названием «МГ»» Мешок герметичный. Оказалось, куда вместительней обыкновенного мешка Теперь я везде таскался с этим рюкзаком. Снимал его только перед походом в столовую. Набит он был щебенкой, клапана стянуты стропой и опечатаны мастичной печатью старшины роты. Облегчить груз я никак не мог и тихо ненавидел всю флотскую разведку, из-за которой теперь выглядел таким клоуном. Нашли Олега Попова. Ротный иногда вызывал меня к себе и спрашивал, не прошло ли мое желание служить в водолазах. В ответ я уныло мотал головой. Мне очень хотелось сказать, да ну его товарищ старший лейтенант, оставьте меня здесь. Я как выучусь, буду сержантом не хуже синего, но ну оставьте, пожалуйста. Наверное, это и хотел услышать статуя подобной Ротный. Однако я молчал, уже был обречен. Через неделю весь наш призыв передавался в другие подразделения и части, а мое место наверняка было уже определено. Из-за капитана третьего ранга Чернокутского я теперь не надену черную форму. Мне становилось непомерно грустно. В голову даже закралась мыслишка позвонить или написать отцу, чтобы он запустил в вход свои старые флотские связи и вернулся в нормальное русло. Учебка рота молодого пополнения как-то уже влились в сознание, претерпелись, стали немножко своими. А теперь снова все менять. Грустно и тяжело. Перевод затянулся. Я все шарахался с рюкзаком, а мой призыв уже убыл в части. Кто-то остался на учебу. Я ходил вместе с курсантами на занятия, также получал люлей от хромого и ротного, а меня все не забирали. Я стоял, как мне сказали. За штатом. Как-то раз я сидел в инженерном классе, разбирал учебную мину на шарике-ролике, по совету англичанки озвучивал свои действия на этом самом языке и вдруг с ужасом почувствовал, что на мне нет сапог. Я покосился на прапорщика и осторожно заглянул под стол. Да нет же, вот они на месте. Родные, яловые, необрезанные, офицерские, как нам говорили сержанты, сапоги. Но я их абсолютно не чувствовал. Как будто их и не было. Дожился, однако. Теперь мне в сапогах намного удобнее, чем в балетках. Дальше больше. Утром меня вызвали в штаб. Я снял рюкзак, привел себя в порядок, бодро затопал к месту назначения, отдавая честь сержантам, офицерам, прапорщикам, проходящим мимо. И вдруг всей спиной ощутил... «Невыносимый дискомфорт. Почему испытывал неудобство я понял только возле штаба, где меня уже поджидал ротный. У меня за спиной не было рюкзака. Вот ведь ерунда какая. Я шел по штабным коридорам за старлеем и все мучился этими вопросами. Отмучился». Оказалось, что на меня пришли какие-то выписки, и завтра меня увезут к новому месту службы. Опять все сначала. Здесь я хотя бы курс молодого матроса прошел, и дедовщины никакой не видел. А что меня ждет? Там.